Глава седьмая. Януварь 1234 года. На большие праздники религиозно-светского содержания в хоромах смоленских бояр обычно устраивались, выражаясь современным языком, молодежные тусовки. На них присутствовали незамужние девицы и холостые парни. Девушки пряли, переговаривались с парнями, пели песни сами или приглашали песнеров с гуслерами, смотрели выступления с комарохов, слушали сказители, в общем, развлекались как могли. Обычно мне эти мероприятия удавалось игнорировать. Социализировался я в местном высшем обществе путем организации участия в чуть ли не ежедневно устраиваемых футбольно-регбийных спортивных турнирах. Здесь я мог воля пообщаться с боярскими отпрысками и детьми дружинников, подмечая заодно перспективные кадры. Я и сейчас на этих рождественских тусовках и не думал как-то участвовать, Но Изяслав Мстиславич был неумолим. «Что же ты, сыни и все токмо с парнями играешь, да с кузнецами забавляешься?» Схохмел Изяслав Мстиславич. «Сказывали мне по секрету, что дочери бояр, вельми, хотят на тебе глянуть, да себя показать. Сегодня будут посиделки у вдовьей боярни и антины. Сходишь туда?» «Ну, отец!» Я попытался законючить, но был прерван. «Сходишь?» «Тебе сказано!» продолжать спор было бессмысленно конечно я бы мог упереться рогом и наотрез отказаться и князь был бы вынужден пойти у меня на поводу но зачем спрашивается на ровном месте обостреть ситуацию я давно придерживался правила что лучше уступать во многих малых делах нежели один раз уступить в одном большом и глобальном у зимних праздников здесь была своя специфика новый год вообще наступал только 1 марта рождество христова отмечалось лишь на торжественных церковных литургиях, редко кругу семьи. Главными, можно сказать, общенародными зимними праздниками были каледа и святки. С их наступлением оживлялся вей занесенный снегом и заваленный сугробами город. Каледа была больше праздником для взрослых и для детей. Дети днем, сбившись в группы, бегали от двора ко двору и весело каледовали. взрослые же отмечали праздники вечером неизменно шумными пирами святки представляли главным образом развлечения для молодежи обоего пола в святки традиционно устраивались вечеринки или посиделки служившие для забавы и знакомства молодых людей друг с другом а вот на подобное мероприятие меня изговорили сходить несмотря на трескучие крещенские морозы в боярских хоромах собралось много девушек знатных родов С наступлением ранних зимних сумерек забирались ворота усадьбы и никого из лиц мужского пола временно не впускали внутрь. Когда я подъехал вместе со своими дворянами, лютым и нерадом, к месту рандеву, то у закрытых ставин двора уже успела собраться большая толпа страждущих молодых людей. Они меня поприветствовали, но без особого энтузиазма. Дело в том, что юные казановы просто сгорали от нетерпения и жгучего желания попасть святая святых. Поэтому их внимание было обращено только на заветную калитку. «Я не понял, хрена вы меня сюда зазвали смотреть на закрытые ворота?» — обратился я к нераду. «Морозится и дальше у ворот что-то меня совсем не вдохновляло. Что ты, Владимир Азяславич?» — вытащил глаза дворянин. «Это просто такой обычай заведен. Прежде приходят девушки, рассаживаются в гриднице, а потом уж молодцев запускают». Тот раздался скрип отворяемых ворот. Присутствующие постранились, пропуская моего коня. Первым же я и попал в гридницу, где меня встречала хозяйка бальзаковского возраста. Я зашел, перекрестился на освещаемую свечами икону в красном уголке. Язык меня дернул поздороваться с боярней на армейский лад. «Здравия желаю, Тов, э, боярня и Антина!» Уж слишком женщина строго выглядела. Боярня, узнав княжича, сразу смягчилась и с хитрой улыбкой поприветствовала меня в ответ. Подошедшие слуги сняли с моих плеч верхнюю одежду. Я огляделся вокруг. гридница освещалась светильниками. С левой стороны гридницы на длинных скамьях, выстроенных в три ряда, сидели девушки, с интересом уставившиеся на меня. Скамьи были расставлены так, чтобы каждый ряд был выше другого, и девушки могли видеть противоположный ряд мужских лавок. Рядом с женскими лавками стояли прялки с прикрепленную к ним куделью. С правой стороны гридницы были скамьи для мужчин, поставленные в том же порядке. Светильники освещали лавки, занимаемые девушками. И еще несколько были установлены с торцов мужских лавок, сейчас начавших быстро заполняться. Только центральная часть гридницы оставалась свободной. Следующим зашел лют. «Челом вам бью, боярня, и вам также, красной девице!» Девушки еще с момента моего прихода затянули какую-то невнятную песню. При этом часть девушек, что сидели у прялок, принялись прясть, другие принесли с собой разные рукоделия и тоже углубились в работу. «Да, весело тут», — подумалось мне. Отчего стало пробивать на ха-ха. Я уселся на первой скамье в самом центре. Гости появлялись один за другим. Каждый из них кланялся хозяйке вечера. Девушкам благодарил за честь и занимал свое место. «Хорошая песня!» – прокомментировал усевшийся от меня справа не рад Я прислушался, но смысла композиции так и не уловил, потому как появились новые гости. В сенях послышался шум, и в гридницу валилась ватага гусляров. Все присутствующие мигом оживились. атагу возглавлял седобородый дед. Я его не раз видел на княжеских пирах. Дед, да и его трупы, видать, были на хорошей подаче. Некоторых конкретно пошатывало. первым делом гусляр затребовал у хозяйки для сугрева спиртное отпивая понемногу стоял и мед из чарки он вынул из за пазухи свои гусли и начал их настраивать остальные мужики принялись шутливо переговариваться с присутствующими заметив меня труп резко посерьезнело раскланялись наконец гусляры заиграли запели ох как над днепром над рекою! летятся колики длинной чередою Эх, годы не те, чтобы с ними лететь. а Мне лишь осталось на них поглядеть. Девушки пряли, слушали, переговариваясь между собой в полголоса. Некоторые стреляли в меня своими глазками. Гуслиры выдохлись примерно через час, расклонились с хозяйки и покинули наше общество. Наступила тишина. Противоположные ряды скамеек начали несмело друг с другом переговариваться. — А дальше что будет? — спросил я, у всезнающего не рада. Посидим, поговорим с девицами, не понимающие, пожалуй, плечами. Может, ты, княжич, город солнца сыграешь? Мы инструмент твой с собой прихватили. Окружающие мигом навострили уши, и сразу со всех сторон послышались голоса поддержки этой идеи. Я про себе тихо черстыхнулся. Девушки тоже побросали свою рукоделие и вжидательно, с немым призывом в глазах, уставились на меня. «Предлагаю всем различься по-настоящему». а то что-то скучно у вас». Я вышел на середину пустующего зала, решившись немножко разворошить эти попуританские чопорные посиделки. Мой призыв поддержал дружный вой голосов. «Давайте прямо здесь поиграем и пошалим. Вы еще таких игр не знаете. а Для начала мне надо несколько парней-добровольцев. Все молчали. Ну, есть из парней, кто смелый». Теперь славок повскакивали все. «Да что-то вас много смельчаков набралось, но ничего, для начала проведем конкурс по армрестлингу». Я объяснил, что надо сделать. В центре зала появились столы. Я присел с лютом и показал, как надо на руках бороться, какие правила, и понеслось. Девчонки, забросив свою рукоделие, обступили столы соревнующихся. Они визжали, хлопали в ладоши, с азартом болея за своих возлюбленных и приятелей. Бояричи, краснеет ужесть. выкладывались перед такими болельщиками на все сто. По системе выбывания скоро определился чемпион, а также восемь других четверть финалистов. Этим победителям мною было предложено принять участие в следующем конкурсе в забегах с ложкой во рту. В ложке были положены сырые яйца. Было шумно и весело, к слову сказать... Не раз и не два под всеобщий хохот и ликование соревнующиеся наворачивались на жижи от разбитых яиц предыдущих выступающих девушки тоже бурно изъявили желание принять участие в соревнованиях для них я придумал менее активный конкурс но очень для женского пола интересное сначала провели конкурс что изменилось суть его заключается в том что водящему дают минуту чтобы внимательно рассмотреть сидящих в кругу девиц потом он выходит а оставшиеся как-то изменяют свою внешность, собственный наряд или вообще меняются с кем-нибудь какой-нибудь деталью одежды. Водящий должен сказать, что изменилось. Девушки от участия в таком конкурсе не только повеселились, но и заметно раскрепостились. Следующим был трогательный конкурс. Завязанными глазами парни должны по рукам до локтя определить имя девушки, которая сидит перед ним. Этот смелый по нынешним временам конкурс произвел настоящий фурор. И еще больший ажиотаж вызвал конкурс «Не смейся». Кратко объяснил правила. В ходе этого конкурса парни и самые раскованные девушки вперемешку селись в круг на корточке. Я всех предупредил, что смеяться нельзя, кроме ведущего, то есть меня. Затем я торжественно с невозмутимой миной лица взял свою правую соседку за ухо. Все остальные по кругу поочередно сделали то же самое. При этом гоготали все. Потребовалось все начинать сначала, так как по условиям конкурса из круга выбывают те, кто засмеялся. Свою соседку, стоически, что и сил, умолчающую во время этого конкурса, я пощупал за ухо, щеку, нос, локоть и даже облапал коленку. Остальные участники, спылавшими от стадолицами, но и одновременно с плохо скрываемым удовольствием, были вынуждены повторять все вслед за мной. Сговорившись по-тихому с нерадом, я провел конкурс на чтение мыслей, где выступил главным действующим персонажем – ясновидящим. Фокус с чтением мыслей довольно прост. Предмет, который отгадывает ясновидящий, будет назван помощником вслед за предметом, например, черного цвета. Наша веселая компания разделилась. Часть ушла со мной в другую горницу, контролируя, чтобы я ничего не услышал, а большая часть осталась загадывать предметы. что я должен буду угадать. Нас позвали назад. Я зашел в гридницу в сопровождении свиты навязавшихся мне саглядатаев. Сделав загадочный вид, при всеобщем молчании я присел на лавку и закрыл глаза. Помощник, с которым мы заранее условились, начинает задавать вопросы. «Думаю ли я про муку?» «Нет», — отвечаю я уверенным тоном. «Думаю ли я про голуби «Нет». «Думаю ли я про уголь?» «Нет», — ответил я. при этом про себя засёк упоминание предмета с чёрным цветом. «Думаю ли я про зерно?» «Да», — твёрдым голосом ответил я, так как зерно следовало сразу за упоминанием чёрного предмета — угля. Вся гридница, все придумывавшие для отгадки предметы, ахнули в едином поры. Дальше этот конкурс продолжился в полнейшей тишине, а я всё так же уверенно отгадывал загаданные предметы. Как я это делал, так никто из присутствующих и не понял. Зато потом разговоров на эту тему в городе было целое море. Даже на следующий день Изяслав Мстиславич пристал ко мне с расспросами по поводу моего ясновидения. Пришлось его просветить, рассказав ему все хитрости, чем немало его поразил и заодно повеселил. А на очередной гулянке Изяслав Мстиславич сам в кругу своих дружинников сыграл роль ясновидящего. Я еще один раз сопровождающими удалился, пока загадывали новые предметы, чтобы потом успешно их разгадать. Пораженные моим ясновидением зрители в третий раз подряд предложили мне удалиться, но я наотрез отказался, хватит, хорошего понемногу. В гриднице опять зашептались, но вскоре люд с заговорческим видом притащил гитару, виновата, просунув мне ее в руку. Девицы затаили дыхание и перестали шептаться. Весь зал моментально замолк. Нагнувшись над гитарой, перебирая струны, я начал подыскивать одному лишь мне известный мотив и, наконец, затянул. «Ой, мороз, мороз! Не морозь меня! Не морозь меня, моего коня! Не морозь меня, моего коня! Моего коня Белогривого! а Моего коня Белогривого! У меня жена, ох, ревнивая! У меня жена, ох, красавица! Ждет меня домой, ждет печалится!» Я вернусь домой на закате дня, обниму жену, напою коня. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня». Дождавшись по окончании исполнения искренних восторгов, дал себя уломать продолжить выступление. Повторил на бис только что сыгранную песню, потом исполнил уже известную и сразу ставшую мегапопулярной песню «Город по имени Солнце». Присутствующие сидели с застывшими масками завороженных лиц, внимательно прислушивались к словам песен, стараясь их запомнить. Меня чуть ли не умоляли повторно исполнить новые песни, но я наотрез отказывался. Уже надоело здесь колобродить, да и вспомнились мне неотложные дела дня грядущего, а потому я резко засобирался домой. Вместе с моими сопровождающими мы быстро покинули это собрание к немалому разочарованию всех присутствующих. Остаток ночи, да и в следующие дни, все разговоры, особенно среди девушек, были только о княжище. С моим уходом девушки сразу разговорились, расшумелись, и все их разговоры были только об одном, о том, какой княжич умный, красивый, замечательный даже, о боже мой, ясновидящий. В девичьем кругу активно обсуждалось, на кого княжисть смотрел, как и кому он улыбался, о чем говорил, как и с кем шутил. В общем, у юноши от этих разговоров начали быстро вянуть уши. Вскоре к гостям вышла хозяйка апартаментов и встав посередине гостиницы поклонилась на две стороны девушкам и парням. Спасибо вам, красные девушки, и вам, ясные соколы, что пришли меня навестили. Затем опять поклонилась. Гости засобирались, начали расходиться. Сначала ушли парни, вслед за ними последовали девушки. дальнейший ход событий показал что мой авторитет резко взлетел вверх не только в среде столичных благородных девиц но и в благоприятном для меня ключе повлияло на умоонастроение других членов семейств этих юных прелетниц в том числе прямо или как то опосредованно подверглись идеологической обработке даже некоторые главы боярских родов что было особенно для меня ценно к тому же для определенной части благородных юношей я тоже И уже не первый день являюсь примером для подражания даже кумирам. Ими ценились не столько мои песенные таланты, сколько измышленные мной новые спортивные соревнования. А сыновья Бояр так или иначе, но тоже нехило влияют на своих родичей. Примерно такого положительного для себя результата, по возможности всякий раз работая на свой имидж, я пытался добиваться всегда и везде. Другое дело, что в разных социальных кластерах и группах Для достижения этих целей приходилось использовать разные методы. Я, как только мог, пытался сколачивать вокруг себя коалицию из числа своих сторонников. Ведь иметь в своем активе лишних союзников или даже просто благожелательно настроенных к тебе людей мне априори публичной фигуре уж точно не повредит. И дело даже не только в одном лишь политическом рейтинге. Это еще и дополнительная подстраховка. Кто, как, когда и в каком качестве тебе в дальнейшей жизни может пригодиться, заранее сложно предугадать. Поэтому, как подсказывают математические законы больших чисел, чем больше у тебя сторонников и друзей, тем меньше шансов огрести неприятностей, в том числе и летальных. Уже к концу осени территории моего ильинского детинца практически полностью избавилась от деревянных построек. Терем обложили кирпичом, крыши покрыли черепицей, Выстроили по саманно-каркасной технологии новые здания производственных цехов. Сезонных охочих людей с наступлением морозов, временно пребывающих в безработном состоянии, но оставшихся на зиму в столице, я привлёк к своему новому проекту. Чтобы по весне не терять зазря время, я решил этой зимой на своём подворье заняться землеустроительными работами, начать копать траншеи под будущие фундаменты кирпичных стены башен. А уже с наступлением тепла начать огораживать свой детинец, а заодно и некоторые производства строят внешней стороны, прямо перед деревянным частоколом кирпичную фортификацию. Сначала колышками и натянутыми веревками разметили территорию, определяющую фронт предстоящих земляных работ. Среди работяг назначил старших головорей, а главным ответственным лицом за все эти землекопательные работы я поставил Мирона. одного из мастеров зодчего Авдия. На следующий день лишь только небо начало сереть в лучах рассвета, землекопы разобрали инструмент и, не теряя времени даром, так как у нас была установлена сдельная плата труда, принялись выбивать кайлами и мотыгами в мёрзлую землю. В конце рабочего дня Мирон с привлечением выданных ему помощников учеников моих дворян тщательно измерил глубину вырытых траншей. Вечером заявились ко мне для доклада. Что же, я побарабанил пальцами по столу. Нам стала известна дневная выработка бригад. Теперь, имея эти статистические данные, мы сможем подсчитать, за сколько дней нашими бригадами будут выкопаны рывы под фундаменты стены башен. А ну же, поторопил я собравшихся. Немедленно жду ваших расчетов. Под завистливым взглядом все еще малограмотного Мирона ученики... Повытаскивали из-за пазух восковые дощечки и царапали их стилом телом. Выводя цифры, принялись делать расчеты. Потом между собой начали было сверять полученные результаты. Но я эти поползновения решительно пресек, опросил каждого индивидуально. Двое учеников с расчетами не справились, допустив ошибки. Третий, 13-летний Якушко, в недавнем прошлом литовский полонянин, Озвучил результат, в полной мере совпадающий с моими подсчётами. «Молодец, Яков!» — похвалил я тут же зардевшегося пацана. «И что эти наши расчёты значит задал присутствующим вопрос, но сразу же сам на него и ответил. «При такой производительности труда земляные работы будут окончены только к середине лета. А нам, напомню, надо поспеть их закончить крайний срок к маю. Что делать?» «Вести ему, что... Княжич!» прокашлявшись тут же ответил Мирон. «Или треба народа прибавить или костры сжечь, землю отогревать?» Яков официальным тоном обратился я к ученику, тут же вскочившему со скамьи. «Переговори с моим ключником, пусть выдаст тебе денег на дрова, можно не рубленные. Нам их не в печь заталкивать. Или закупи другой какой сухостой, главное, чтобы дерево сухое было». В помощь и для охраны возьмешь на торговые переговоры одного дружинника. Теперь именно ты будешь за это дело ответственен до конца работ. Главная для тебя задача – это каждодневная, бесперебойная поставка горючего. Слушаюсь, княжеч. Гордо, пылая от возбуждения лицом, якушка выгнул грудь колесом. А остальным я перевел взгляд на двух студливо потупивших головы горе учеников Учиться, учиться и еще раз учиться. Утром следующего дня, выйдя во двор, я сразу ощутил едкий запах костров. За частоколом двора в бледно-розовое рассветное зимнее небо поднимались могучие клубы дыма. Посетив отхожее место, подгоняемый щиплющимся морозом, я вернулся назад в терем. Позавтракав, я поднялся на второй этаж, чтобы с курбища понаблюдать за тем, что происходит за оградой детенца. Старые костры к этому времени прогорели, и на их месте Теперь черняла земля, а в дыму от новых разожженных костров активно копошились землекопы. В их натруженных руках и мелькали кайла, мотыги и лопаты. Около свежевскопанной траншеи, окруженной отвалами мокрой земли, возвышался якушка, обдуваемая паром земли и дымом костров. Рядом кучковались греясь от разведенных костров многие из дворовых челядинцев кем-то выгнанных на работы. С недаемой любопытством от увиденной за чистоколом картины, я по-быстрому оделся и выдвинулся на улицу, чтобы переговорить с главным руководителем всех этих земляных работ. Новости он мне сообщил интересные. якушка в полной мере справился с первым порученным ему заданием. Он с самого раннего утра при помощи челеденников собрал на подворье весь ненужный деревянный хлам, частью перекупил дровяные запасы на строящемся медпроизводстве. Вот этим своим поступком он меня, откровенно говоря, порадовал и одновременно удивил. Скромный, на первый взгляд, хлопец оказался тем еще ручарой. Что называется, купил мое добро за мои же деньги. Затем он, прихватив дружинника, на санях розвольнях укатил на торг. Не прошло и часа, как он уже завез первую партию нерубленного сухостоя под дрова. Под это дело завоз лесоматериала. Он собственным волонтаристским решением определил дворового возницу. А затем он заставил всех свободных челядинников, прикрываясь якобы полученными от меня распоряжениями, нарубать привезенный сухостой, складывать его в костры, поддерживать горение этих костров и, по мере их прогорания, разжигать новые. Выслушав Мирона, я велел подозвать к себе местного возмутителя спокойствия, все это время околачивающегося неподалеку, внимательно следящего за кострами руководя их обслугой и одновременно успевающего при этом и изск поглядывать в нашу сторону молодец яков похвалил я парня с пороченным тебе делом справляешься пока на отлично действуй и дальше в том же духе спасибо Владимир владимиряславович якушка расцвел прямо на глазах с сегодняшнего дня будешь поставлен на денежное удовольствие в конце месяца У моего ключника получишь зарплату. Справишься с этим поручением, в следующий раз получишь более сложную организационную работу с более высокой зарплатой. — Спасибо, спасибо, Владимир Изяславич! — повторял Якушка, как заведенный. — Я тебя не подведу. — Я тобой доволен. А теперь ступай, занимайся своим делом. Как только мы опять остались вдвоем, Мирон, хитро улыбаясь, в бороду провокационно так спросил. — Растраты лишние, княжеч. «Зачем ты ему своему холопу жаловни положил?» «У меня среди служилых людей холопов не было и нет», — сказал я, как отрезал. «Со временем всем своим слугам дам вольную. Позже, думаю, с князем мы этот вопрос уладим». И Яков меня не подвел ни разу. Ретиво взявшись за порученное ему дело, он с первого же дня всех построил по линейке. Все проблемные вопросы разрулил без всякой помощи с моей стороны. Прямо волк в овечьей шкуре, с бульдожьей хваткой, оказывается, все это время скрывался в невзрачном подростке. Вот так вот примерно и формировалась моя команда порученцев. Кто-то возносился вверх орлами, кто-то поднимался в воздух на уровень полета курицы. А высота полета каждого моего птенца мною честно отмерялась. И расставляя людей в служебной иерархии, я руководствовался в первую очередь лишь индивидуальными талантами, И способностями человека. Его социальное происхождение было вторично. Первые именные векселя начали вводиться в торговый оборот в конце января месяца. В Смоленске и в городах княжества стали открываться банковские отделения роста дома. Но открываться это громко сказано. Просто в боярско-купеческих усадьбах или непосредственно в ростовщических конторах, смотря у кого как дело поставлено Повесили таблички с названием новой банковской организации». А рядом на досках вырезали информацию о сфере деятельности банковских отделений. В СКБ я организовал небольшой бумажный цех с целью выделки ценных бумаг. Печатались они при помощи стандартных литер. В именные векселя дополнительно вписывались от руки данные владельца. Для защиты начавших вводиться в оборот векселей, первым делом я ввел скрытые водяные знаки. Об их существовании знали только начальники отделений, директора банков. При выдаче очень крупных сумм, предъявленные к оплате векселя, могли проверяться, чтобы удостовериться в их подлинности. Для несведущих людей, если они даже поглядят на просвет, то ничего особенного не увидят. Чтобы эти знаки найти, надо знать, что именно и где искать. Например, в верхнем правом углу присутствовал еле заметный значок со скошенной буквой «К» в левом нижнем «С». Для обычных людей, даже если эти знаки ими и обнаружатся, то они на них просто не обратят никакого внимания. Эти кособокие черточки ими будут, скорее всего, восприняты как плохо разварившиеся волокна, оставшиеся в бумажной массе или иной какой мелкий брак. Сами водяные знаки делались очень просто. Деревянная форма, в которую выкладывают приготовленную бумажную массу, состояла из металлической сетки и деревянных рам. Чтобы сделать любой водяной знак, достаточно было прикрепить к этой сетке соответствующие контуры, и в этих местах бумажная масса станет тоньше и, соответственно, начинает выделяться на общем фоне. Кроме того, сама бумага векселей делалась непромокаемой. Для этого векселя смазывали специальным маслом, получаемым при кипячении льняного масла сокистью свинца свинцовый гляд а именные векселя делались из глинцевитой бумаги ее получали нанесением кисточкой на бумагу смеси из льняного масла желтого воска и свинцового сахара уксус на свинцовую соль получали растворением свинца или его окисе в уксусной кислоте просушивая затем бумагу в течение недели Но все эти меры предосторожности с моей стороны выглядели как явная перестраховка. Подделывать векселя на Руси было просто некому, так как бумага в русских княжествах вообще не производилась. Бумагу из тряпья выделывали только в рамейских землях а на Ближнем Востоке и в Азии. В Европе бумагу производили в Италии. И десяток лет назад ее также начали понемногу делать в Германии. Единственное, что могли сделать мошенники и аферисты, так это или просто украсть вексель на предъявителя и получить по нему в банковском отделении деньги, или, украв именной вексель, как-то еще подделать внешность настоящего владельца. И даже в этом случае большую сумму снять не получится. Уже к концу этого года были постепенно введены новые меры безопасности для постоянных клиентов, для купцов, страхующих товары. владельцев вкладов и именных векселей. Теперь служащие банков не ограничивались лишь установлением личности с помощью проверки внешних данных клиента. При снятии крупных сумм вкладчик приглашался в особую комнату, где служащие требовали у него предъявить для опознания особые приметы, место расположения родинок, шрамов и так далее. Назвать кодовое слово и поставить роспись. Поэтому во всех отделениях роста дома хранились... И постоянно пополнялись картотеки владельцев именных векселей, особых приметах кодовых словах с образцами подписей. Кубцы ко всем этим нововведениям и на первый взгляд обременительным требованиям относились не только с пониманием, но и активно их поддерживали. мало того, вот всех этих предохранительных мер имел неожиданный результат. резко увеличилось количество вкладчиков и в целом у всех клиентов, всерьез выросло доверие к нарождавшейся молодой банковской структуре.